Глава 4. Состояние России. 1462-1533 годы. Правление. Войска. Правосудие. Торговля. Деньги. Бережливость государей. Дороги и почта. Москва. Свойства и обычаи. Великокняжеская свадьба, въезд послов, иноземцы, словесность, известие о востоке и севере России. В сие время Отечество наше было как бы новым светом, открытым царевною Софией для знатнейших европейских держав. Вслед за нею послы и путешественники, являясь в Москве, С любопытством наблюдали физические и нравственные свойства земли, обычаи двора и народа, записывали свои примечания и выдавали оные в книгах, так что уже в первой половине XVI века состояние и самая древняя история России были известны в Германии и в Италии. Контарини, Павел Иовий, Франциск Даколо, в особенности Герберштейн, старались дать современникам ясное удовлетворительное понятие о сей новой державе, которая вдруг обратила на себя внимание их отечество. Ничто не удивляло так иноземцев, как самовластие государя российского и легкость употребляемых им средств для управления землей, скажет,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 так угодно Богу и Государю. Ведает Бог и Государь. Усердие сих людей невероятно. Я видел одного из знатных великокняжеских чиновников, бывшего послом в Испании, седого старца, который, встретив нас при въезде в Москву, скакал верхом, суетился, бегал, как молодой человек. под градом тек с лица его». Когда я изъявил ему свое удивление, он громко сказал, «А, господин барон, мы служим государю, не по-вашему». Не знаю, свойство ли народа требовало для России таких самовластителей или самовластители дали народу такое свойство. Без сомнения, дали». Чтобы Россия спаслась и была великою державою, два государя, Иоанн и Василий, умели навеки решить судьбу нашего правления и сделать самодержавие как бы необходимой принадлежностью России, единственным уставом государственным, единственную основу целости ее силы, благоденствия». Сия неограниченная власть монархов казалась иноземцам тиранией. Они в легкомысленном суждении своем забывали, что тирания есть только злоупотребление самодержавия, являясь и в республиках, когда сильные граждане или сановники утесняют общество. Самодержавие не есть отсутствие законов, ибо где обязанность, там и закон. Никто же и никогда не сомневался в обязанности монархов блюсти счастье народное. Сии иноземные наблюдатели сказывают, что великий князь, будучи для подданных образом божества, превосходя всех иных венценосцев в нравственном могуществе, не уступал никому из них и в воинских силах, имея 300 тысяч боярских детей и 60 тысяч сельских ратников, коих содержание ему ничего или мало стоило, ибо всякий боярский сын, наделенный отказной землею, служил без жалования, кроме самых беднейших из них и кроме литовских или немецких пехотных воинов числом менее двух тысяч.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 Еще не сдается в плен. Машет руками, толкает ногою, грызет зубами. Турок, видя слабость свою, бросает саблю и молит победителя о милосердии. «Гонись за русским!» Он уже не думает обороняться в бегстве, но никогда не требует пощады. Кали, руби его!» Молчит и падает. Щидя людей и худо употребляя снаряд огнестрельный, мы редко брали города приступом, надеясь изнурить жителей долговременную осадою и голодом. Располагались станом обыкновенно вдоль реки, недалеко от леса, в местах паственных. Одни чиновники имели наметы. Воины строили себе шалаши из прутьев, и крыли их подсидельными войлоками в защиту от дождя. Обозов почти не было. Возили все нужное на вьючных лошадях. Каждый воин брал с собою в поход несколько фунтов толокна, ветчины, соли, перцу. Самые чиновники не знали иной пищи, кроме воевод, которые иногда давали им вкуснейшие обеды, Полки имели своих музыкантов или трубачей. На великокняжеских знаменах изображался Иисус Новин, останавливающий солнце. В каждом полку особенные сановники записывали имена храбрых и малодушных, означая первых для благоволения государева и наград, а других для его немилости или общественного стыда. Молодые люди – Обыкновенно готовили себя к воинской службе богатырскими играми, выходили в поле, стреляли в цель, скакали на конях, боролись, и победителем была слава. Хваля ясность, простоту наших законов и суда, не имевших нужды ни в толкователях, ни в стряпчих, не менее хваля и Василиеву любовь к справедливости, иноземцы замечали, однако ж, что богатый реже бедного оказывался у нас виновным в тяжбах, что судьи не боялись и не стыдились за деньги кривить душою в своих решениях. Однажды донесли Василию, что судья Московской, взяв деньги с истца и с ответчика, обвинил того, кто ему дал менее. Великий князь призвал его к себе. Судья не запирался, и с видом невинного ответствовал. «Государь, я всегда верю лучше богатому, нежели бедному, разумея, что первому менее нужды в обманах и в чужом». Василий улыбнулся, и крыстолюбец остался, по крайней мере, без тяжкого наказания. Не только законодательная, но и судная власть, как самую глубокую древность, Принадлежала единственно государю. Все другие судьи были только его временными или чрезвычайными поверенными от великокняжеских думных советников до тюнов сельских. Государь нередко уничтожал их приговоры. Они не могли лишить жизни ни крестьянина, ни раба или холопа. Мирская власть наказывала и духовных. Иногда митрополит жаловался на уголовных судей, которые приговаривали священников к кнуту и к виселице. Судьи отвечали «Казни мне священников, а негодяев по древнему уставу наших отцев». В сочинении Иовия и Герберштейна находим первое известие о жестоких судных пытках, коими заставляли у нас преступников винится в их злодеяниях, воров били по пятам, разбойникам капали сверху на голову и на все тело самую холодную воду и вбивали деревянные спицы за ногти. Обыкновение ужасное, данное нам татарским игам вместе с кнутом и всеми телесными мучительными казнями, Торговля во времени была в цветущем состоянии. К нам привозили из Европы серебро в слитках, сукна, сученное золото, медь, зеркала, ножи, иглы, кошельки, вина. Из Азии шелковые ткани, парчи, ковры, жемчуг, драгоценные каменья. От нас вывозили в немецкую землю «Меха, кожи, воск», в Литву и в Турцию «Меха и моржовые клыки», в Татарию «Седла, узды, холсты, сукна, одежду, кожи» в обмен на лошадей азиатских. Оружие и железо не выпускалось из России. В Москву ездили польские и литовские купцы, датские, шведские и немецкие – Торговали в Новегороде азиатские и турецкие на Мологе, где существовал прежде холопий городок и где находилась тогда одна церковь. Сия ярманка еще славилась своей знатной меною. Иноземцы обязывались показывать товары свои в Москве Великому князю. Он выбирал для себя, что ему нравилось, платил деньги и дозволял продажу остальных. Пряные зелья, шелковые ткани и многие иные вещи были у нас дешевы в сравнении с их ценой в Германии. Лучшие меха шли из земли Печорской и Сибири. Платили иногда за Соболя 20 и 30 золотых флоринов за черную лисицу, употребляемую на боярские шапки, 15. Весьма уважались и бобры. Ими опушивали нарядные платья. Волчьи меха были дороги. Рысьи дешевы. Горностай стоил три или четыре. Белка две деньги и менее. С товаров ввозимых и вывозимых брали в казну пошлины. Семь денег с рубля, а за воск четыре деньги. С пуда сверх цены оного. Россия считалась в Европе землею изобильнейшую диким или бортевым медом, монастырь Троицкий в Смоленской области на берегу Днепра был главным пристанищем для купцев литовских. Они жили там в гостиницах и грузили товары, покупаемые ими в России, для отправления в их землю. Некоторые места особенно славились своими произведениями для внутренней торговли. Например, «Калуга» Деревянную, красивою посудою, муром вкусною рыбою, переславль сельдями, а еще более соловки, где находились лучшие соляные варницы. Многие судоходные реки облегчали перевоз товаров, но Россия еще не имела морей, кроме Северного океана, к коему она примыкала своими полуночными хладными пустынями Иногда небольшие суда ходили от устья Двины, Белым морем мимо Святого Носа, семи островов и Шведской Лапландии, и в Норвегию и в Данию. Сим путем датский посол возвращался из Москвы в Норвегию с нашим толмачем Истомою. Другой толмач именем Власий плыл Сухоною югом и Двиною до Белого моря, чтобы ехать оттуда в Копенгаген. Сие плавание считалось весьма опасным и затруднительным. Купцы скандинавские не смели верять оному своих товаров и держались нового города. Любопытно знать, что россияне уже имели тогда сведения о Китае и думали, что можно Северным океаном достигнуть берегов всей отдаленной империи. В России ходили серебряные и медные деньги. Московские, тверские, псковские, новогородские. Серебряных считалось 200 в рубле, который стоил два червонца, а медных пул – 1200 в гривне. Новогородские деньги имели почти двойную цену. Их было только 140 в рубле. На сих монетах изображался великий князь, сидящий в креслах, и другой человек, склоняющий пред ним голову. На псковских — голова в венце, на московских — всадник с мечом. Новые были ценою в половину менее старых. Золотые деньги ходили только иностранные. Венгерские червонцы, римские гульдены и ливонские монеты — коих цена переменялась. Всякий серебряник бил и выпускал монету. Правительство наблюдало, чтобы сии денежники не обманывали в весе и чистоте металла. Государь не запрещал вывозить монету из России, однако ж хотел, чтобы мы единственно менялись товарами с иноземцами, а не покупали их на деньги. Вместо нынешнего «ста» Обыкновенным торговым счетом было 40 и 90. Говорили 40, 2, 40 или 90 2,90 и прочее. Успехи торговли более и более умножали доходы государевы. Современники славят богатство и бережливость Василия. Главная казна его хранилась на Беле озере и в Вологде, как в безопаснейших и недоступных для неприятеля местах, окруженных лесами и болотами непроходимыми. Удивительно ли, пишут иноземцы, что великий князь богат? Он не дает денег ни войску, ни послам, и даже берет у них, что они вывозят драгоценного из чужих земель. Так князь Ярославский, возвратясь из Испании, отдал в казну все тяжелые золотые цепи, ожерелья, богатые ткани и серебряные сосуды, подаренные ему императором и Фердинандом Австрийским. Сии люди не жалуются, говоря, «Великий князь возьмет, Великий князь и наградит». Не тем, без сомнения, Иоанн и Василий богатели, что не давали серебром жалования войску, «Ибо поместья стоили серебра, и не тем, что брали иногда у послов вещи, которые им отменно нравились, но мудрою бережливостью, точным соображением предприятий с государственными способами, запасом на случай нужды, правило важное для благоденствия держав. Карл V с сокровищами Нового Света часто не имел денег, а великие князья наши могли хвалиться богатством, издерживая менее, нежели получая. Несмотря на деятельность торговли, Россия казалась путешественником малонаселенную в сравнении с иными европейскими странами. Редкие жительства, степи, дремучие леса, худые пустынные уединенные дороги Свидетельствовали, что сия держава была еще новою в гражданском образовании. С ужасом говоря о наших распутицах, тленных мостах, опасностях, неудобствах в пути, чужестранцы хвалят исправность и скорость нашей почты. Из Нового города в Москву приезжали они в 72 часа, платя 6 денег за 20 верст. Лошадей было множество на учрежденных ямах. Кто требовал десяти или двенадцати, тому приводили 40 или 50. Усталых кидали на дороге. Брали свежих в первом селении или у проезжих. Чем ближе к столице, тем более селение людей встречалось глазам путешественника, все оживлялось. На дороге обозы. Вокруг частые поля, луга представляли картину человеческой деятельности. Необозримая Москва величественно возвышалась на равнине с блестящими куполами своих несметных храмов, с красивыми башнями, с белыми стенами кремлевскими, с редкими каменными домами, окруженными темною грудою деревянных зданий среди зеленых садов и рощей окрестные монастыри казались маленькими прелестными городками. В Слободах жили кузнецы и другие ремесленники, которые непрестанным употреблением огня могли быть опасны в соседстве. Расселенные на большом пространстве, они сеяли хлеб и косили траву пред их домами на обеих сторонах улицы. Один Кремль считался городом. Все иные части Москвы, уже весьма обширной, назывались предместями, ибо не имели никаких укреплений, кроме рогаток. На Круто-Берега и Яузе стояло множество мельниц. Неглинная, будучи запружена, уподоблялась озеру и наполняла водою ров Кремлевский. Некоторые улицы были тесны и грязны, но сады везде чистили воздух. Так что в Москве не знали никаких заразительных болезней, кроме наносных. В 1520 году, как пишут, находилось в ней 41 500 домов, исчисленных по указу великого князя. А сколько жителей неизвестно, но можно полагать их гораздо за 100 тысяч В Кремле, в разных улицах, в огромных деревянных домах, Между многими, отчасти также деревянными церквами, жили знатнейшие люди – митрополит, князья, бояре. Гостиный двор, там же, где и ныне на площади Китая города, обнесенный каменной стеною, прельщал глаза не красотою лавок, но богатством товаров азиатских и европейских, зимою хлеб, мясо, дрова, лес, сено – Обыкновенно продавались на Москве-реке В лавках или в шалашах Наши свойства казались наблюдателем Худыми и добрыми Обычаи любопытными и странными Конторини пишет, что москвитяне Толпятся с утра до обеда на площадях, на рынках А заключают день в питейных домах Глазеют, шумят а дело не делают. Герберштейн, напротив того, с удивлением видел их, работающих в праздники. В будни запрещалось им пить. Одни иноземные воины, служа государю за деньги, имели право быть невоздержанными в употреблении хмельного. Для чего слобода за Москвою-рекою, где они жили, именовалась налетами. От слова «наливай». Великий князь Василий, опасаясь действий худого примера, не дозволял своим подданным жить вместе с ним. У всякой рогатки на улицах стоял караул. Никто не смел ходить ночью без особенной важной причины и без фонаря. Тишина царствовала в городе. Замечали, что россияне не злы, не сварливы, терпеливы, Но склонны, особенно москвитяне, к обманам в торговле, славили древнюю честность новогородцев и псковитян, которые тогда уже начинали изменяться в характере. Пословица товар лицом продать служила уставом в купечестве. Лихоимство не считалось стыдом, ростовщики брали обыкновенно 20 на сто и еще хвалились умеренностью, ибо в древние времена должники платили у нас сорок на сто. Рабство, несовместимое с душевным благородством, было, по словам Герберштейна, общим в России, ибо и самые вельможи назывались «холопями государя». Но имя не вещь, оно изображало только неограниченную преданность россиян к монарху, а в самом деле народ пользовался гражданской свободою. Рабами были единственно крепостные холопи, или дворовые, или сельские, потомки людей купленных, военнопленных, законом лишенных вольности. В XI веке они не имели у нас ни гражданских, ни человеческих прав. Так и в Древнем Риме. Господин мог располагать ими как собственностью, как вещию, мог своевольно отнимать у них жизнь, никому не ответствуя. Но в сие время, или в XVI веке, уже одна государственная власть смертью казнила холопа, следственно уже человека, уже гражданина, покровительствуемого законом, Здесь видим успех нравственности и действия лучших гражданских понятий. Вообще, судьба сих природных рабов не казалась им тяжкою, ибо многие из них, освобождаемые по духовным завещаниям, немедленно искали себе новых господ и шли к ним в кабалу или в новую крепость не для того, чтобы не находили способа жить своими трудами, Ибо хороший паденщик в Москве вырабатывал с утра до вечера две деньги или около двадцати копеек нынешних, но для того, что любили домашнюю легкую службу и беспечность. Раб-отец не заботился о многочисленном семействе, не боялся ни старости, ни болезни. Закон молчал о должности господ. Общее мнение предписывало им человеколюбие и справедливость, тиранам гнушались как бесчестным гражданинам, никто из вольных людей не хотел идти к нему в услужение, именем его бронились на площадях. Гораздо несчастнее холопство было состояние земледельцев свободных, которые, нанимая землю в поместьях или в отчинах у дворян, Обязывались трудиться для них свыше сил человеческих, не могли ни двух дней в неделю работать на себя, переходили к иным владельцам и обманывались в надежде на лучшую долю, ибо временные корыстолюбивые господа или помещики нигде не жалели, не берегли их для будущего. Государь мог бы отвести им степи, но не хотел того, чтобы поместья не опустили, и сей многочисленный род людей, обогащая других, сам только что не умирал с голоду. Старец дома от юности, изнурив жизненные силы в работе наемника, при дверях гроба не знал, где будет его могила. Бедность рождает презрение. Старину называли у нас земледельцев «смердами», в 16 веке крестьянами, то есть христианами, но в худом, варварском смысле, ибо долговременные наши тираны, батыевы-моголы, поносили россиян сим именем. Вероятно, что многие земледельцы шли тогда в кабалу к дворянам. По крайней мере, знаем, что многие отцы продавали своих детей, не имея способа кормиться. Сын мог быть несколько раз продан отцем, но в четвертый раз отпущенный господином на волю уже зависел единственно от себя. Здесь представляется любопытный вопрос. Неужели никогда не бывало в России крестьян-владельцев? По крайней мере, не знаем, когда они были. Видим, что князья, бояре, воины и купцы — то есть городские жители, из коней владея землями, отдавали их в наем крестьянам свободным, всякая область принадлежала городу. Все ее земли считались как бы законной собственностью его жителей, древних господ России, купивших, вероятно, сие право мечом в такое время – до коего не восходят летописи ни предания. Но крестьяне, платя данили оброк владельцам, имели свободу личную и движимую собственность. Не только бояре знатные, но и самые простые, бедные дворяне казались спесивыми, недоступными. К первым никто не смел въехать на двор, оставляли лошадей у ворот. Благородные стыдились ходить пешком и не имели знакомства с мещанами, опасаясь тем унизиться. Они вообще любили сидячую жизнь и не понимали, как можно заниматься делами стоя или ходя. Молодые женщины были совершенными затворницами, боялись показываться чужим людям и в церковь ходили редко. Дома шили, пряли, Одна забава считалась для них позволенной качели. Богатые не пеклись о домашнем хозяйстве, которое лежало единственно на слугах и служанках. Бедные поневоле трудились, но самая беднейшая, готовя для себя кушанье, не могла умертвить никакого животного. Стояла у ворот с курицею или суткой и просила мимоходящих, чтобы они закололи сию птицу ей на обед. Несмотря на строгое заключение жен, бывали, как и везде, примеры неверности, тем естественнее, что взаимная любовь не участвовала в браках и что мужья-дворяне, находясь в государевой службе, редко живали дома. Не жених обыкновенно сватался за невесту, но отец ее выбирал себе зятя и говорил о том с отцем его. Назначали день свадьбы, а будущие супруги еще не знали друг друга в глаза. Когда нетерпеливый жених домогался видеть невесту, то родители ее всегда отвечали ему, «Спроси у добрых людей, какова она?» Приданное состояло в одежде, в драгоценных украшениях, в слугах, в конях и прочим. А что родственники и приятели дарили невесте, то муж должен был после свадьбы возвращать им или платить деньгами. Герберштейн первый сказал, что жена россиянка не уверена в любви супруга без частых от него побоев. Сие вошло в пословицу «хотя могло быть только отчасти истиною объясняемую для нас древними обычаями славянскими и грубую нравственностью времен Батыева Ига. Спесивые против бедных мещан, дворяне и богатые купцы были гостеприимны и вежливы между собою. Гость, входя в комнату, глазами искал святых образов, шел к ним, крестился и, несколько раз сказав слух «Господи, помилуй», обращался к хозяину с приветствием «Дай Боже тебе здравия». Они целовались, кланялись друг другу, и чем ниже, тем лучше. Переставали и снова начинали кланяться. Садились, беседовали, и гость, взяв шапку, шел опять к образам, хозяин провожал его до крыльца, а любимого до самых ворот. Подчевали приятелей медом, пивом, винами иноземными, романеею, Мушкателем, канарским, белым-рейнским. Лучшим считалась мальвазия, употребляемая, однако ж, более в лекарства и во дворце за великокняжескую трапезою. Ужинов не знали, обеды были изобильные и вкусные для самых иноземцев, которые дивились у нас множеству и дешевизне всякого скота, рыбы, птиц, дичины, добываемой охотую псовую, соколиною, тенетами. Вообще, роскошь тогдашняя состояла в избытке обыкновенных, дешевых вещей. Умели хвалиться ею, не разоряясь. Бережливость не славилась добродетелью, ибо казалась естественной людям, которые еще не ведали прелести изнеженного вкуса. Дорогие одежды означали первостепенных государственных сановников. Если не закон, то обыкновение воспрещало другим равняться с ними в сих принадлежностях знатности, соединенной всегда с богатством. Сии наряды употреблялись бережно. Ветреная мода не изменяла он их, и вельможа оставлял свою праздничную одежду в наследство сыну. Платье боярское, дворянское, купеческое, не различалось по кроям. Верхнее — с опушкою, широкое, длинное, называлось однорядками, другое — охобнями, с воротником, третье — ферезями, с пуговицами до пола, с нашивками или без нашивок, такое же длинное, с нашивками или только с пуговицами до пояса, кунтышами, доломанами, кафтанами. У всякого были клинья, а на боках прорехи. Полу носили с козырем, рубахи с вышитым разноцветным воротником и серебряную пуговицею, Сапоги софьянные, красные, с железными подковами, шапки высокие, шляпы поярковые, черные и белые. Мужчины стригли себе волосы. Домы не блистали внутренним украшением. Самые богатые люди жили в голых стенах. Сени огромные, а двери низкие, и входящий всегда наклонялся, чтобы не удариться головою об верхний косяк. Опишем некоторые достопамятные обыкновения. Посланник великокняжеский Димитрий, будучи в Риме и беседуя с Павлом Иовием о нравах своего Отечества, сказывал ему, что россияне искони набожные, любя чтение душеспасительных книг, не терпят проповеди в церквах, дабы слышать в них единственное слово Господне, без примеса мудрований человеческих, несогласных с простотою евангельскою, что нигде не имеют такого священного уважения к храмам, как у нас, что муж и жена, вкусив удовольствие законной любви, не дерзают войти в церковь и слушают обедню, стоя на паперти» что молодые, нескромные люди, видя их там, угадывают причину и своими насмешками заставляют женщин краснеться, что мы весьма не любим католиков, а евреями гнушаемся и не дозволяем им въезжать в Россию. В сие время особенно славилось открытием многих святых целебных мощей, но Иоанн и Василий не всегда верили молве и рассказам народным, а без согласия государева духовенство не умножало числа святых. Когда же строгое исследование и достоверное свидетельство убеждали великого князя в истине чудес, то объявляли их всенародно, звонили в колокола, пели молебны, и недужные со всех сторон спешили ко праху новых угодников – как ныне спешат к новым славным врачам, чтобы найти исцеление. Тогдашняя христианская набожность произвела один умилительный обычай. Близ Москвы было кладбище, называемое селом Скудельничем, где люди добролюбивые в четверток перед Троицыным днем сходились рыть могилы для странников и петь панихиды в успокоение души тех, коих, Имена, отчество и вера были им неизвестны. Они не умели назвать их, но думали, что Бог слышит и знает, за кого высылаются к Нему сии чистые, бескорыстные, истинно христианские молитвы. Там погребались тела, находимые в окрестностях города, а может быть и всех иноземцев. Иовий пишет что великие князья, подобно султанам, избирают себе жен за красоту и добродетель, немало не уважая знатности, что невест привозят из всей России, что искусные опытные бабки осматривают их тайные прелести, что совершеннейшее или счастливейшее выходит за государя, а другие в тот же день за молодых придворных чиновников». Сие известие может относиться единственно к двум бракам Василия, ибо отец, дед и предки его женились обыкновенно на княжнах владетельных. Сообщим здесь любопытные подробности из описания Васильевой свадьбы 1526 года. Державный жених, нарядясь, Сидел в брусяной столовой избе с своим поездом, а невеста Елена Глинская с женою Тысяцкого, двумя свахами-боярынями и многими знатными людьми шла из дому в среднюю палату. Перед нею несли две брачные свечи в фонарях, два коровая и серебряные деньги — в сей палате были сделаны два места, одетые бархатом и камками. На них лежали два сголовья и два сорока черных соболей, а третьим сороком надлежало опахивать жениха и невесту. На столе, покрытом скатертью, стояло блюдо с калачами и солью. Елена села на своем месте, сестра ее, княжна Анастасия, на жениховом, Боярни вокруг стола. Василий прислал туда брата князя Юрия, который, заняв большое место, велел звать жениха. «Государь», — сказали ему. Иди с Богом на дело! Великий князь вошел с тысяцким и со всеми чиновниками, поклонился иконам, свел княжну Анастасию с своего места и сел на оное. Читали молитву. Жена Тысяцкого гребнем чесала голову Василию и Елене. Свечами богоявленскими зажгли брачные, обогнутые соболями и вдетые в кольцы. Невесте подали кику и фату. На золотой мисе в трех углах лежали хмель, соболи, одноцветные платки бархатные, атласные, «Камчатные» и «Пенязи» числом по девяти в каждом угле. Жена Тысяцкого осыпала хмелем великого князя и Елену, опахиваемых соболями. Дружка государев, благословясь, изрезал перепечу и сыры для всего поезда, а Еленин дружка раздавал ширинки. «Поехали в церковь Успения». Государь с братьями и вельможами, Елена в одних санях с женою Тысяцкого и с двумя большими свахами. За нею шли некоторые бояре и чиновники. Перед нею несли свечи и короваи. Жених стоял в церкви на правой стороне у столпа, невеста на левой. Они шли к венчанию по комкам и соболям. Знатнейшая боярыня – Держала скляницу с вином фряжским. Митрополит подал ее государю и государыне. Первый, выпив вино, растоптал скляницу ногою. Когда священный обряд совершился, новобрачные сели на двух красных сголовьях. Митрополит, князья и бояре поздравляли их. Певчие пели многолетие. Возвратились во дворец. Свечи с короваями отнесли в спальню или в синник и поставили в кать пшеницы. В четырех углах синника были воткнуты стрелы, лежали калачи с соболями, у кровати два сголовья, две шапки, одеяло, кунье, шуба. На лавках стояли оловянники с медом, в головах кровати икона Рождества Христова, Богоматери и крест воздвизальный, на стенах также иконы Богоматери со младенцем, над дверью и над всеми окнами внутри и снаружи кресты. Постелю стлали на двадцати семи ржаных снопах. Великий князь завтракал с людьми ближними, ездил верхом по монастырям и обедал со всем двором. Князь Юрий Иоаннович сидел опять на большом месте, а Василий рядом с Еленою. Перед ними поставили жареного петуха. Дружка взял его, обвернул верхнюю скатертью и отнес в спальню, куда повели и молодых из-за стола. В дверях знатнейший боярин выдавал великую княгиню и говорил речь. Жена Тысяцкаган, одев две шубы, одну на извороть, вторично осыпала новобрачных хмелем, а дружки и свахи кормили их петухом. Во всю ночь и государев ездил на жеребце под окнами спальни с обнаженным мечом. На другой день супруги ходили в мыльню и ели кашу на постели, Легко угадать разум сих обрядов, без сомнения, весьма древних. Отчасти, может быть, славянских, отчасти скандинавских. Некоторые образовали любовь, согласие, чадородие, богатство. Другие должны были удалять действие злого волшебства. Василий, находясь в частых сношениях с государями европейскими, Любил хвалиться ласкою, оказываемою их послам в России. Но иноземцы жаловались на сей милостивый прием, соединенный с обрядами скучными и тягостными. Приближаясь к границе, посол давал о том знать наместникам ближайших городов. Ему предлагали множество вопросов. Из какой земли? От кого едет? Знатный ли человек? какого именно звания, бывал ли прежде в России, говорит ли нашим языком, сколько с ним людей и каких. Осем немедленно доносили великому князю, а к послу высылали чиновника, который, встретив его, не уступал ему дороги и всегда требовал, чтобы он стоя выслушивал государево приветствие со всем великокняжеским титулом, несколько раз повторяемым назначали дорогу и места, где надлежало обедать, ночевать. Ехали тихо, иногда не более 15 или 20 верст в день, ибо ждали ответа из Москвы. Иногда останавливались в поле, несмотря на зимний мороз. Иногда худо ели. Зато пристав терпеливо сносил брани наземцев. Наконец, государь, высылал дворян своих к послу. Тут везли его уже скорее и лучше содержали. Встреча перед Москвою была всегда пышная. Являлось вдруг несколько чиновников в богатых одеждах и с отрядом конницы. Говорили речи, спрашивали о здоровье и прочем. Двор посольский находился близ Москвы-реки. Большое здание со многими комнатами но совершенно пустыми. Никто не жил в всем доме. Приставы служили гостям, непрестанно заглядывая в роспись, где было все исчислено, все измерено, что надлежало давать послам немецким, литовским, азиатским. Сколько мясных блюд, меду, луку, перцу, масла, даже дров. Между тем придворные чиновники — Ежедневно спрашивали у них, довольны ли они угощением. Не скоро назначался день представления, ибо любили долго изготовляться коному. Послы сидели одни, не могли заводить знакомств и скучали. Великий князь к всему дню для их торжественного въезда в Кремль обыкновенно дарил им коней с богатыми седлами. Кроме зодчих, денежников, литейщиков, находились у нас тогда и другие иноземные художники и ремесленники, толмач Дмитрий Герасимов, будучи в Риме, показывал историку Иовию портрет великого князя Василия, писанный, без сомнения, не русским живописцем. Герберштейн упоминает о немецком слесаре в Москве, женатом на россиянке, Искусства европейские с удивительной легкостью переселялись к нам, ибо Иоанн и Василий, по внушению истинно великого ума, деятельно старались присвоить оной России, не имея ни предрассудков суеверия, ни боязливости, ни упрямства. И мы, послушные воле государей, Рано выучились уважать и плоды гражданского образования. Собственность не вер и не языков, а человечества. Мы хвалились исключительно православием и любили святыню древних нравов, но в то же время отдавали справедливость разуму художеству западных европейцев, которые находили в Москве гостеприимство, мирную жизнь, избыток. Одним словом Россия и в XVI веке следовала правилу «хорошее от всякого хороню» и никогда не была вторым Китаем в отношении к иноземцам. Язык наш, то есть славянский, был в сие время известен от каменного пояса до Адриатического моря, Воспора, Фракийского и Нила. Им говорили при дворе турецкого и египетского султанов, Жены их — ренегаты, мамелюки. Мы имели в переводах сочинения святого Амвросия, Августина и Еронима, Григория, историю римских императоров, вероятно, Цветонову, Марка Антония и Клеопатры, но Иовии укоряет нас совершенным невежеством в науках, в философии, астрономии, физике, медицине — Сказывая, что мы именуем лекарем всякого, кто знает некоторые целебные свойства растений, успехи словесности примечались в чистейшем слоге летописей пасторских, духовных посланий, святых житий и прочего. Старец-архиепископ ростовский Вассиан мог назваться демосфеном сего времени, если истинное красноречие состоит в сильном выражении мыслей и чувств». Славное послание его к Иоанну уже известно читателю. Житие святого Даниила Переяславского писано не без искусства, умно и приятно. Особенного замечания достойны два слова. Первое — о рождении царя Иоанна, второе — похвальное Василию. В том и в другом есть прекрасные места. Выпишем некоторые то поведает силу Господню. И все чудеса Его. Во дни наши совершилось дело небесной любви, коего примеры видели мы в Ветхом и Новом Завете. Молитва отверзает ложа сна неплодные. Господь милостью утешает людей Своих в отчаянии, ибо... Славной и великой во царях не скудеет вере, припадая ко Всевышнему. Уже вступает в шестое десятилетие жизни и еще надеется благословить чадо милое, вожделенное не только родителю, но и всей державе христианской. Она требует пастыря для дней будущих. Слышит Господь молитву, и долго не исполняет, да более и более разгорается усердием сердца державного. О, диво! Монарх оставляет престолы величия, идет жезлом, как бедный странник в обители дальние, смиренный видом и душою. Все царские стопы его изображаются на песках дикой пустыни, за ним добродетельная, премудрая царица, ему подобная. Оба исполнены смирения и надежды. Оба ведают, что вера возмогает, и надежда не посрамит. И бысть лобызаем наследника державы. Когда бы Всевышний даровал Василию черь, и тогда бы сердце родителя возвеселилось». Но едино Господь дарует ему сына, да веселится и блаженствует с ним вся Россия. В похвальном слове Василию так описаны дела и свойства его. Сей государь добре правил хоругвями Отечества, твердо укоренного Богом, подобно вековому древу, всегда благословляемый успехом, всегда спасаемый от врагов видимых и невидимых, покорял страны мечом и миром, а в своей наблюдал правду, не усыпая ни умом, ни сердцем, бодрствовал над душами, питал в них добродетель, гнал злобу, да не погрязнет корабль великой державы его в волнах беззакония». «Душа царева светилась, яко озерцало, блистая в лучах божественной премудрости. Мы знаем, что государь естеством телесным равен всем людям, но властью не подобен ли Богу единому? Не приступен во славе земного царствия, но есть Вышнее, Небесное» для коего он должен быть приступен и снисходителен к людям. Телу дано око, а миру царь, да промышляет о благе его. Царь истинный царствует над страстями, в венце святого целомудрия, в парфире закона и правды. Таков был великий князь Василий, правитель велиумный, Наказатель добродетельный, истинный кормчий, образ благости, столб твердости и терпения, защитник государства, отец вельмоши народа, мудрый соглагольник духовенства, высокий житием на престоле, смиренный сердцем яко в пещере, кроток взором, почтен Божию благостью, всех любил и любим всеми. Ближние и дальние припадали к нему, от Синаи и Палестины, от Италии и Антиохии, да узрят лицо его, да услышат слово. Кто опишет его достоинство? Как Саламандр, по сказанию богослова, среди огня не сгорает? Как светлая река, именуемая Кафос, течет сквозь море и не теряет сладости вод своих, так огонь страстей человеческих, так бурное житейское море не повредило душе Василия, она чистою, благою воспарила от земли на небо. Одним словом, сей великий князь в житии богомудром уподоблялся Дмитрию Иоанновичу Донскому, Мы предложили здесь читателю не точные слова, но точные мысли авторов. Слова принадлежат веку, а мысли — векам. Судя по слогу, можем отнести к всему времени сочинение двух русских сказок о купце Киевском и Дракуле Мутьянском воеводе. В первой описывается мучитель именем Смиян гордый, владетель неизвестной приморской страны, гибельный для всех плавателей, которые искали там убежище от бурь и не умели отгадать царских загадок, им надлежало отвергнуться Христа или умереть. Сын путешествующего киевлянина Борзос мысл, юный отрок, вдохновенный небесной мудростью как новый Эдип решит все хитрые задачи Смеяна, отсекает ему голову в присутствии народа, садится на трон, проповедует веру Христову, пленяет граждан, остается у них царем и женится на Смеяновой дочери. Вот содержание. Красот пиетических мало, остроумие также. Рассказ довольно складен. Вторая повесть любопытнее. «Дракула, хищник мутьянской или воложской державы», о коем упоминается в византийской истории Дуки около 1430 года, представлен гонителем всякой неправды, обманов, воровства и свирепым кровопийцею, «Никто в земле Воложской не дерзает взять чужого, не обидеть слабого». Испытывая народ, он поставил золотую чару у колодезя, отдаленного от домов. Мимоходящие пили воду и не трогали богатого сосуда. Искоренив злодеев, всей воевода казнил и за самые легкие вины. «Не только жена вероломная, любострастная». Но и ленивая, у которой в доме было нечисто или муж не имел хорошего белья, лишалась жизни. На площади вместо украшений висели трупы. Однажды пришли к нему два монаха из Венгрии. Дракула желал знать их мысли о себе. «Ты хочешь быть правосудным?» — отвечал старейший из них. «Но делаешься тираном, наказывая тех» коих должны наказывать единственно Бог и совесть, а не закон гражданский. Другой хвалил тирана как исполнителя судов божественных. Велев умертвить первого монаха, Дракула отпустил его товарища с дарами и, наконец, увенчал свои подвиги сожжением всех бедных, дряхлых, увечных в земле Воложской, рассуждая. «На что жить людям, живущим в тягость себе и другим?» Автор мог бы заключить сию сказку прекрасным нравоучением, но не сделал того, оставляя читателям судить о философии Дракулы, который лечил подданных от злодейства пороков слабостей, нищеты и болезней одним лекарством — смертью. Заметим, что древние русские писцы имели более гордости, нежели писатели. Первые почти всегда означали имя свое в конце переписанной ими книги, а вторые почти никогда, укрываясь таким образом от хвалы и критики, знаем творение, не зная творцов. По крайней мере, видим, что предки наши – занимались не только историческими или богословскими сочинениями, но и романами, любили произведения остроумия и воображения. В окончании сей статьи предложим некоторое известие из Гербештейновой книги о соседственных с Россией землях, восточных и северных, но гайские татары, кочуя близ моря Каспийского, разделялись Василие во время на три улуса, принадлежащие трем князьям-братьям Шидаку, Кошуму и Шикмамаю. Первый жил в городе Сарайчике на Яике, второй повелевал всею землею между Кумою, Яиком и Волгою, третий господствовал над частью Сибири. В двадцати днях пути от шидаковых владений к востоку обитали юргенские или хивинские татары, повинуясь барак-солтану, брату соседственного хана Катайского или киргиз-кайсакского Бебейда. За Вяткой и Пермию жили в лесах тюменские и шибанские моголы. Первых считалось не более 10 тысяч. За Волгою находились еще улусы калмыков. Сие имя дано им для того, что они не стригли волос на голове, как другие моголы. Астрахань, знатнейший базар татарский, славилась богатством, а Шамаха, уже подвластная тогда Персии, своими прекрасными шелковыми тканями, на Дону в двенадцати милях от Азова был город Ахас, где ныне старый Черкасск, изобильный плодами, рыбою, дичью, веселый местоположением, окруженный садами природными, богатый всем, что нужно человеку для самой роскошной жизни, говорили «имей только огонь и соль, все прочее найдешь в Ахасе». На восточном берегу Черного моря жили Афхасы, далее в горах вольные черкесы, не подвластные ни туркам, ни татарам. Ужасные разбойники, текущими из гор реками, выплывая на лодке в море, они грабили суда купеческие, исповедовали христианскую греческую веру, употребляли в богослужении язык славянский, впрочем, мало думали о законе. Блисустья реки Фазиса или Риона показывали остров, где будто бы стоял корабль Язонов. Описывая наружность татар, Герберштейн сказывает, что они были среднего роста, черноволосые, широколицые, с маленькими впалыми глазами и что знатнейшие носили длинные плетки или косы. Всем изображений еще узнаем истинных моголов, нынешних калмыков и киргизов. Всему же писателю обязаны мы изъяснением достоинств и чинов татарских Султанами назывались сыновья ханские, уланами — главнейшие по сановники, беями — князья, их дети — мурзами, первосвященники Магометова рода — сиитами. Север России был еще предметом баснословия для самых москвитян. Уверяли, что там, на берегах океана, в горах, пылает неугасимый огонь чистилища, что в Лукоморье есть люди, которые ежегодно 27 ноября, в день святого Георгия, умирают, а 24 апреля оживают снова, что они перед смертью сносят товары свои в одно место, где соседи в течение зимы могут брать оные, за всякую вещь оставляя должную плату и не смея обманывать, ибо мертвецы, воскресая весною, Расчитываются с ними и всегда наказывают бессовестных. Что там есть и другие чудесные люди, покрытые звериной шерстью, с собачьими головами, с лицом на груди, с длинными руками, но безногие. Есть рыбы человекообразные, но только не мые и прочие. Сии басни питали любопытство грубых умов. Однако же москвитяне уже знали имена всех главных рек Западной Сибири. Они сказывали, что обь вытекает из озера Телейского, что за сею рекою и за Иртышом находятся два города Серпонов и Грустина, коих жители получают жемчуг и драгоценные камень от черных людей, обитающих близ озера Китая. Мы обязаны были сими сведениями господству великих князей над землею пермской и Югорскую. Лапландия также платила нам дань. Дикие жители ее приходили иногда в соседственные российские области, начинали заимствовать некоторые гражданские обыкновения и ласково угощали купцов иноземных, которые привозили к ним вещи, нужные для хозяйства, Вообще, Герберштейново описание России есть важное творение для нашей истории XVI века, хотя и содержит в себе некоторые ошибки.